В середине площади человек, отлитый из бронзы, сидел на бронзовой же лошади. А памятник кому? Не унимался поросенок. Полководцу. А почему ему поставили памятник? Потому что он водил полки и прославился в битвах. Они ушли с большой площади, и по узкой улочке вышли на площадь поменьше. Там никакого памятника не было, зато на стене висела огромная цветная афиша. О, воскликнул Хрюки, вы только посмотрите, господин доктор, на афише поросенок в костюме панталоны держал в лапках длинную связку сарделек. «Да ведь это я!» — взвизгнул хрюки и помчался через всю площадь к афишам. Большими буквами там было написано «Пантомима и спадлеби». Приходите в сад белыми Невиданное зрелище. Звери исполняют Арлекинаду. Доктору стоило большого труда увести оттуда поросенка. хрюке глаз не мог оторвать от своего портрета. Да и кому же было бы неинтересно вдруг увидеть собственную физиономию на афише в большом городе? «Теперь я прославился», — хрюкнул поросенок. «Пусть жители Манчестера поставят памятники мне». Нужно даже на этой площади. Места здесь вполне хватит. Поветник в тебе, — хмыкнул Скалик. И тоже верхом на коне ходь мне ни к чему, — не смутился Хрюки. Мы, паращаты, верхом не ездим. Лучше в полный рост и со светской саперек. Господин Белыми сдержал свое слово. Он заказал художнику портреты всех зверей-артистов и расклеил их по городу. Разгуливая по улицам, доктор с псом и поросенком увидели много таких афиш. На них были кряки в розовой кружевной юбочке, искок в форме полицейского и с огурцом в лапах, и оскали, и Тоби. Всякий раз, когда поросенок встречал афишу со своим пятачком, он радостно похрюнкивал, восторженно пялил глаза, и уводить его приходилось чуть ли не силой. Если бы не доктор, он наверняка просидел бы под афишей всю ночь и любовался сам собой. Когда они возвращались домой, поросенок спросил Джона долекла «Господин доктор, а почему бы нам завтра не пойти к мэру Манчестера и не поговорить с ним о моем памятнике? Кстати, того полководца можно перенести на маленькую площадь, а мой памятник поставить на большой». В понедельник утром состоялась генеральная репетиция вечернего представления. Танцоры, жонглёры, певцы и акробаты по очереди выходили на сцену и показывали свой номер. По обе стороны сцены стояла по большой золоченой раме. Перед каждым номером служители в расшитых серебром камзолах вставляли в раму холст, на котором были написаны имена артистов. Доктору пришла в голову мысль, что перед пантомимой из-под звери сами поставят рамы холсты со своими именами. Господину мне мысль понравилась. Замечательно. Ну, замечательно, сказал он, но, но кому вы можете доверить это дело? Пока Джон ту раздумывал, к нему на плечо села Бубу. Она ему на ухо. Давайте я попробую.